Глава 31. Необходимое зло. На несколько секунд повисло молчание. «Нет! Нет! Просто скажи, что это глупая шутка!» Неверяще пробормотала Лилит, а затем издала нервный смешок. «Хе! Но ведь это не так! Ты сказал правду, да?» «Да!» — спокойно кивнул Кай. «Но почему?» — подняла статуя взгляд. «Я не понимаю, зачем все это? Ради чего столько жертв?» «Ради нашего будущего. У нас не было выбора, кроме как уничтожить Монтикор. Они бы ни за что не отступили после того, как ты убила Ой, Айамио, Роузина и его дочь. Война была неизбежна». «И для этого нужно было поставить весь остров под угрозу?» «Превратить его в ловушку, как ты сказал?» «Да, это был лучший вариант. Я знал, что краймы захотят отомстить, поэтому и решил встретиться с ними в Белуме». «Так вот, зачем ты так сильно повредил свое астральное тело», вспомнила Лилит. «Я притворился слабым», кивнул Суверен в знак согласия. «Вел переговоры с такой позиции. Уступал мантикорам и даже заплатил огромные деньги за временное перемирие» специально не подкрепив его двойной клятвой. Они знали, что я легко закончил войну в Инсулае, а затем справился с роузином и Мио. Они видели мою силу в ледяном измерении в Белуме, поэтому нужно было ослабить их бдительность, убедить, что я не так опасен, как может показаться. Если бы этого не произошло, то наша борьба могла бы затянуться. Они могли бы действовать намного аккуратнее, и я никогда бы не смог заманить их в такую ловушку, как сегодня. Но их жажда мести оказалась сильна настолько, насколько я и предполагал. Нельзя было не сыграть на этом. Худшее, что я мог допустить, это спугнуть мантикор и заставить их бездействовать. — Поэтому ты принёс жертву стольких членов храма? Ты в курсе, что рогнар Рината, Энни и многие другие твои последователи чуть не погибли? — За ними приглядывали клоны. Я бы не дал им умереть. — А остальные? Тысячи обычных послушников и служителей. За ними тоже приглядывали клоны?» «Это...» — вздохнул Кай. «Допустимые потери». «Допустимые потери?» — выкрикнула девушка, гневно взмахнув руками. «Нельзя победить более сильного врага, не пожертвовав ничем. Тебе ли не об этом знать, Феникс Лилит?» «Если бы мы все знали заранее, то таких жертв можно было бы избежать. «Почему ты ничего не рассказал нам?» «Ты уже забыла о предателе? Тот, кто им управляет, желает отнять у меня всех и все, что мне дорого. Ты сама это сказала. И этот кто-то имеет достаточно ресурсов, чтобы действовать во многих местах и на разных уровнях. Поэтому я более чем уверен, что он воспользуется моим конфликтом с мантикорами. Если бы мы начали подготовку по защите острова, то выдали бы себя окраймом через предателя». Как минимум, была такая вероятность. «Разве ты не сказал, что доверяешь мне и больше всего?» «Так и есть. От своих слов я не отказываюсь. Но что бы вы сделали с этой информацией? Вели бы тайную подготовку по защите?» «Слишком рискованно». «Предатель среди моих приближенных, он точно что-то заметил бы». «Смогла ли бы ты ничем себя не выдать, зная о нападении, но не имея возможности подготовиться?» «Прости, но я не был в этом уверен, поэтому и утаил информацию». Лилит даже не знала, что ответить. С одной стороны, ей было неприятно, что Кай оставил ее в неведении, но с другой, как руководитель большой организации, она прекрасно понимала, насколько иногда важно не дать информации просочиться наружу. «Сделками с Эверштейнами тоже была частью твоего плана?» «Верно». Я с самого начала знал, что они могут предать храм, так как их интересует только поиск лекарства, которое в теории могли предложить Окраймы, как выходцы из божественного клана Небесной Мантикоры. Кроме того, я знал, что без помощи Эверштейнов Мантикоры не смогут ни пробиться в Инсулай, ни найти Казерс Арк. Таким образом, они нужны были друг другу. Когда же Эверштейны прибыли к нам с делегацией, все окончательно встало на свои места. «Поэтому ты затребовал такую баснословную сумму за свою работу. Проверял, насколько далеко они готовы зайти ради того, чтобы выманить тебя?» Кай кивнул. «Был мизерный шанс, что это ошибка, и они не сотрудничают с окраймами. Что это не ловушка. И в таком случае они ни за что бы не согласились бы на мои требования. Увы, этого не произошло». Подперев голову кулаком, откинулся Кай на спинку трона. Дальше оставалось лишь позволить увести себя с Инсулая, как и планировалось изначально. Ведь к тому моменту перемирие длилось уже более полугода, а мантикоры все еще не спешили действовать. Сперва я хотел покинуть Инсулай самостоятельно и слить эту информацию через разные каналы, тем самым спровоцировав врагов на действия. Но понял, что они могут почуять подвох. Вот почему я пригласил всех важных членов храма на тренировки «Рю» через них показав часть своей силы и силы клонов. Затем оплатил Ньякой новым храмовникам божественные дары, после чего и вовсе представил Ашциллу. Тот, кто контролирует предателя, должен был увидеть все это и сделать определенные выводы, понять, что мы усиливаемся достаточно быстро. Скорее всего, после этого он и убедил Мантикор разделить меня и храм, чтобы не подвергать весь план их риску. «Разве это не противоречит твоей же задумке выставлять себя слабым?» «Я притворялся покалеченным, только чтобы спровоцировать их, но это уже не имело значения, когда они начали подготовку. После этого, даже наоборот, было важно показать, что я восстанавливаюсь, дабы поторопить их и не позволить слишком осторожничать». «Но почему ты был так уверен, что управляющий предателем враг убедит Монтикор увести тебя с планеты?» «Ты ведь сама сказала, что он действует не против меня, а против всего, что мне дорого. Или это так?» Мы с Шаксом долго анализировали его психологию и в конце концов пришли к единогласному мнению, что Иззао, если это действительно он, желает сделать мне больно, хочет лишить всего и заставить испытать отчаяние, а потому не станет убивать раньше времени. Для него было выгодно выманить меня с Инсулая чтобы потом дать мне увидеть уничтоженный Кайзерс Арк и ваши трупы. В то же время ему была нужна причина, способная убедить Украимов согласиться на это. Я дал ее ему, показав себя достаточно сильным, чтобы начать меня опасаться, но недостаточно, чтобы отказаться от нападения. Пришлось действовать тонко и аккуратно, что без Шакса вряд ли бы вышло. «Он знал о твоем плане?» — нахмурилась недовольная Лилит. «Знал, но я ему ничего не говорил. Он сам обо всем догадался», — объяснил Кай. «В конце концов все получилось, и мантикуры прислали Эверштейнов, а я согласился на сделку. Все шло по моему плану». «Ты на самом деле не уходил, Ферракс? Но как ты обманул Эверштейнов? Клоны? Но у них же нет астральных тел и аур, а также искр, которые глаз пустоты может увидеть». В том числе для этого я и освоил путь разума. Вместе с одним из оставшихся у меня не небоевых божественных артефактов я бы смог обмануть их. Но это даже не понадобилось. Помогла линия крови Ашцилы. Ее умение создавать идеальных кровавых двойников. Даже я, указал Кай на свои глаза, вижу внутри них искры, которых на самом деле там нет. Впрочем, на всякий случай я позволил Ашциле отнять у меня понимание стихии разума. Также вместе с ней отправился Шакс, что тоже уже овладел этим путем. «Понятно, что моего двойника вели в ловушку, но Ашцила не может поддерживать их на слишком большом расстоянии, поэтому и была вынуждена пойти следом. В любом случае, эти двое – одни из сильнейших членов храма, и даже взять их числом практически невозможно». «То есть ты не уходил из Инсулая? Но почему тогда так поздно вступил в битву?» Управление Вечным Троном, восстановление и укрепление планетарного барьера, установка скрытых наблюдательных маяков вокруг острова и подготовка удара по вражескому Умбертольду заняли слишком много времени. Кроме того, нужно было еще и поддерживать контроль над клоном, спрятавшимся внутри созданного аж целой двойника, чтобы убедиться, что на той стороне все идет по плану. «А клоны? Я частично видела твой бой против окраймов» твои новые стихии и способности. Почему же при аналогичных параметрах твои клоны не могли победить мантикор Я приказал им сдерживаться и не раскрывать всех способностей до определенного момента. Нельзя было позволить окраймам адаптироваться к моим новым силам или спугнуть их раньше моего прихода. Если бы клоны сразу раскрыли свое неограниченное инсулаем мастерство и волю, то сбежало бы гораздо больше мантикор и не только Варимас. Но сколько из-за этого их погибло? Тебе совершенно не жаль своих созданий? Нисколько. Недавно я внедрил в их души механизм, что сжимает ментальный слой в структуру, неуязвимую даже для низкого качества божественного ранга, когда их тело или остальная душа получает критические повреждения. Структура эта создается за счет всех остальных сил тела и души, и ее очень сложно обнаружить. Для врагов они будто действительно умирают, но я все же могу их возродить». «Прекрасно! Из-за этого погибло еще больше наших воинов. Сколько их бы твои клоны смогли спасти, если бы не сдерживались?» — прозвучал переполненный ядом вопрос девушки. «Или же это тоже приемлемые потери? Тоже вынужденная жертва?» «Я и не отрицаю своей вины в их гибели, но лучшего варианта я не нашел». Кроме того, Храму Вечного Пути нельзя постоянно полагаться на моих клонов. Если так будет продолжаться и дальше, то все попросту рухнет, если я погибну. Так что советую воспринимать это как закалку, но только для всей организации, а не отдельных ее членов. Ибо без подобных испытаний Храму все равно не выжить в Айкумени. А в войне против синдикатов у нас участвовала в основном только верхушка и клоны. Недостаточно сильный на тот момент Храм Вечного Пути попросту отсиделся в стороне, так и не познав весь ужас войны. «Я тебя услышала», — процедила Лилит. «Только все еще не понимаю, зачем было играться с мантикорами? В итоге ты банально дал Варимасу сбежать. Почему ты сразу не убил их? Почему твои клоны стали сражаться на полную уже после побега Варимаса?» Я ждал возможного хода со стороны Иверштейнов или предателя. Если бы я или Клоны сразу раскрыли максимальную силу, то могли бы спугнуть их, если те действительно наблюдали за происходящим. А так имелся немалый шанс выманить их для спасения окраймов. Овы не удалось. Мне искренне жаль, что ты потратила еще одно яйцо из-за этого. Но в перспективе прихлопнуть всех разом было важнее. Что же до варимаса? то ему уже не уйти. Можешь не волноваться об этом». «И все же, ради чего все это? Почему ты вообще должен был уничтожать мантикор если была возможность просто спугнуть их твоей силой? Зачем поступать так радикально ради их уничтожения? Зачем вообще заманивать их в ловушку? Разве не лучше было бы избежать этой бойни и сфокусироваться на защите, а также развитии храма?» «Разве у Краймы такая серьезная проблема, чтобы так торопиться и приносить жертвы ради их уничтожения?» «В этом и заключается главный вопрос», — вздохнул Кай, качая головой. «У нас осталось всего 18 лет». «18 лет до чего, Кай?» «Мантикоры в мирах испытаний относительно недавно и могли пройти максимум только одно испытание. Всего же их девять». И каждое последующее можно пройти только спустя год после предыдущего. Также есть еще финальное испытание, необходимое для окончательного исхода из трех миров. Его можно пройти только спустя 10 лет после прохождения последнего обычного. Таким образом, у нас есть не больше 18 лет, прежде чем окраймы смогут уйти из миров испытаний. Ты опасаешься их божественного клана? Но он даже не в ближних мирах. Клан Небесной Мантикоры прячется далеко в глубинах Ойкумены, даже не рискуя показываться перед слугами Лагерта. Проблема не только в этом. Я не рассказывал вам, но у меня был подкрепленный контрактом диалог с Роузином, прежде чем мы сразились в бездне. По его словам, Оркдрог Ока Яшнир возродился. Разрушитель? воскликнула шокированная Лилит. Я в этом сильно сомневаюсь. Но суть в том, что этот ешнир собирает новую армию истины, в которой уже числится множество божеств. Они движутся к центру Ойкумена и через 15 лет будут в мире небожителей. Если мантикоры смогут рассказать им про храм Вечного Пути, что стал их врагами, и про меня, что носят линию крови Гидры и обладает татуировкой настоящего Ордрока, сжав кулаки перед собой, проявил Кай черные и белоснежные узоры то мы обречены. Мы никак не сможем противостоять такой силе. То, что произошло сегодня, — необходимое зло. Мне пришлось пожертвовать частью из нас сейчас, чтобы спасти всех в будущем. Вот ради чего все это было. Ты... Что мешает им нанять какого-нибудь воина, что уже прошел все испытания и пробовал в этих мирах достаточно? «Ты настолько уверен, что украй мы уже не отправили послание о нас?» «По большей мере!» — кивнул Суверен. «Я заморозил и изучил оболочки душ Мио, Роузена и его дочери». Но даже сильнейшие массивы Умбертольда не смогли ничего изъять из их памяти. На их душах стоят печати уровня очень сильного безграничного или даже высшего, которые моментально уничтожат оболочку, стоит только попытаться их снять. Это тонкая и очень сложная работа, поэтому такие есть только на окраймах. Не простые, не даже личные слуги Мантикор их не имеют. Я это только что подтвердил. Все это говорит о том, что пославший их в миры испытаний Бог очень заботится о сохранении всей важной информации в тайне. А вылазка в миры испытаний именно такой информацией и является. Я более чем уверен, что система Лаггерта его слуги уже знают о новой армии истины, поэтому подобные меры предосторожности вполне логичны. Понятно. То есть ты считаешь, что никто, кроме самих Украимов, не может быть отправлен в качестве посыльного с информацией, потому что только у них есть печати, способные сохранить ее в тайне от врагов новой армии истины? Все верно. Теперь же из их семейки осталось всего трое. Варимас, которому осталось жить совсем немного... Их мать и еще кто-то из ее детей. Мы убили личных слуг Варимаса, Готрида, Люберга и Роузина. А личная слуга одной из дочерей Украимов погибла вместе со своей хозяйкой в ледяном измерении, что я сам видел. Что же до личных слуг-близняшек, то, судя по воспоминаниям простых слуг, они погибли еще до прихода Монтикор в Мироиспытаний. Кроме того, мы перебили всех обычных членов клана, посланных с окраймами И вскоре расправимся с основными силами Альянса горных сект. После этого одна из сильнейших фракций Белума больше не сможет обеспечивать должную защиту для оставшихся двух Монтикор. К сожалению, про саму главу семейства О'Крайм и еще одного ее ребенка не удалось узнать ничего, кроме того факта, что этот ребенок постоянно находится с матерью. Вероятно, поэтому он и не участвовал в нападении. В любом случае, теперь найти и убить их за оставшиеся 18 лет будет гораздо проще. Остатки Альянса уже не защитят их. А Эверштейны не настолько опасны, чтобы уже через пару лет Храм Вечного Пути не смог столкнуться с ними. Со мной, Ашцилой, Шаксом и с тобой, мы обязательно закончим эту охоту». «Закончим. Вот только все это лишь предположение». «Да, логичные и наиболее вероятные, но, подчеркну, лишь предположение. Что, если они не верны? Что, если ты ошибаешься, и даже вовремя справившись со всеми мантикорами, мы все равно погибнем от этой новой армии истины, которая как-то обо всем узнает?» «Ты права, Лилит. Гарантии нет», — поднялся Кай с Вечного Трона. «Если я ошибаюсь, то нам конец». И тем не менее, я не могу сидеть сложа руки, зная, что нам может грозить. В конце концов, лучше попытаться спастись, пусть даже имея шансы погибнуть, чем вообще ничего не делать и умереть гарантированно. Ты сама должна это прекрасно понимать». «Ты прав, но...» — опустив голову, успокоилась девушка. «Есть же альтернатива. Нам не обязательно покидать миры испытаний. Новая армия истины...» очередная масштабная война с системой и многое другое. Зачем вообще уходить, если угроза настолько велика? Здесь мы сильны, здесь нет богов, и уже через несколько десятилетий, благодаря Пуву и твоим клонам, нам не смогут противостоять даже культисты. Так зачем же уходить?» Спустившись с престола, Кай удивленно взглянул на живую статую. «Ты спрашиваешь, зачем?» Даже если забыть о моих личных целях, то есть как минимум одна серьезная причина – философия вечного пути. Настоящий воин не может оставить свой путь. Миры испытаний ограничены, это золотая клетка. Здесь мы даже не можем стать божествами. Если уйдем, то храм действительно рискует быть уничтоженным, но если останемся, то он точно исчезнет. Перестанет быть самим собой, как и мы все. В определенной степени это даже хуже смерти. Лилит затихла, так и не найдя ответа. Кай же медленно зашагал в ее сторону. Я понимаю твои чувства, но ты сейчас явно не в себе. Ты потратила немало сил и умерла, в конце концов. Тебе стоит отдохнуть. Вытянул Кай руку, частично раскрывая две сферы. Надеюсь, ты все-таки сохранишь в тайне все только что услышанное. Встрепенулась девушка, но тотчас затихла. Защитные механизмы голема не сработали против владельца этого места, и техника на основе разума и души без проблем усыпила ослабевшую лилит. «Пора покончить со всем этим», — прошептал воин и резко исчез.